В отличие от блокпостов площади Восстания, подходы к Чернышевской не охранялись так строго. Дозорный не стал докапываться до одинокого мальчугана, приняв его за местного, лишь пригрозил, что в следующий раз обязательно надерет уши, если Глеб будет болтаться без присмотра родителей невесть где. Станция чем-то напоминала родную московскую. Похожие запахи нехитрой стрепней, жмущиеся друг к другу клетушки бараков, тусклый свет потолочных ламп, бордюрщиков само собой и здесь хватало, но все же местный люд заметно отличался от обителей площади Восстания. Ни тебе подозрительных взглядов, ни снующих повсюду патрулей. Ту станцию мальчик проскочил серой тенью, чудом избежав ненужного внимания. Сказывалось близкое соседство бордюрщиков с ненавистной Маяковской, принадлежащей приморскому альянсу. Таран как-то рассказывал запутанную историю про украденный дизель, но тогда слухи о разборках колоний звучали для мальчика как интересные сказки. Уж очень комфортной и безбедной казалась жизнь в безопасном бомбоубежище. Теперь же приходилось судорожно вспоминать то немногое, что успел поведать неразговорчивый сталкер о жителях подземки. О самой станции Глеб знал совсем немного. Тот факт, что она одна из самых глубоких во всем питерском метро, что-то около 70 метров, особо не впечатлял. Родившиеся под землей к клаустрофобии не страдали, скорее наоборот. Чем больше этих самых метров отделяло своды станции от пугающей поверхности, тем спокойнее было на душе. Как назло, больше ничего полезного припомнить не удалось. Повезло еще попасть на станцию до объявления комендантского часа, по наступлении которого входы и выходы блокировались до утра. Условного, конечно, и без какой-либо привязки к смене дня и ночи на поверхности, однако с целью экономии электроэнергии И для дисциплины большинство колоний придерживались общепринятого режима с отбоями и подъемами. Спустя считанные минуты освещение в центральном и перронных залах отключилось, возвестив о наступлении ночи. Обругав себя за нерасторопность, мальчик огляделся. Ничего не поделаешь, придется куковать на станции, пока блокпосты снова не откроются. В тусклом свете редких дежурных ламп он отыскал свободный клочок пространства, притулился к фанерной стене ближайшей хибары и закрыл глаза. Следовало хоть немного вздремнуть, раз уж подвернулась возможность. Но как назло, сон не шел. Ныли натруженные ноги, пол неприятно холодил бока. Повернув голову, Глеб столкнулся с настороженным взглядом пожилой женщины, что сидела рядом, сноровисто орудуя вязальными спицами. "Я за тобой слежу", резко прошептала она, погрозив корявым пальцем. "Только попробуй что-нибудь стянуть, живо сообщу коменданту". Мальчик покосился на котомку с пряжей и демонстративно отвернулся в другую сторону. Судя по возобновившемуся позвякиванию спиц, подозрительная дама в необъятном берете собственной вязки вернулась к прежнему занятию, но во избежании эксцессов Глеб продолжал старательно сопеть, изображая спящего, и так увлёкся, что сам не заметил, как отключился. Шум со стороны блокпоста выдернул его из состояния полудрёмы глубокой ночью. Вытянув затекшую шею, мальчик попытался разглядеть, от чего вдруг засуетились дозорные, а по рядам сонных жителей понесся тревожный шепот. Наконец, в поле зрения показалась огромная фигура человека. Хотя человека ли, на мгновение Глебу вдруг привиделось, что это дым. Настолько внушительно выглядел рослый визитер. Но когда незнакомец ступил под свет лампы, Стало возможным рассмотреть детали устрашающего облачения, а посмотреть было на что. Броня покрывала визитера с ног до головы. Глухой металлический шлем с узкой прорезью для обзора, нагрудный панцирь кирасы, поножи, наручи все угольно черного цвета. Несмотря на громоздкий и, судя по всему, тяжеленный костюм, двигался гигант на удивление плавно и легко. Из-за спины пришельца выглядывал край продолговатого ранца. Тонкий армированный рукав тянулся из днища емкости к бронзпоюту огнемета с закопченным соплом. Игнорируя настороженные взгляды патрульных, громила двинулся по центральному проходу, то и дело останавливаясь и подолгу оглядывая жмущихся к колоннам людей. "Свят, свят", запричитала вязальщица, перекрестившись. Господи, отведи напасти, упаси от пролития крови. На немой вопрос Глеба женщина тихо скороговоркой зашептала: "Сиди тихо и молись, чтоб стороной обошел. Это черный санитар. Видать, чумные на станции объявились. Он их по всему метро вылавливает. Говорят, прибор у него специальный, заразу чует. Ежели отощит хворого, пиши пропало. Был человек и нету". Вот ведь принесла нелегкая!» Мальчик съежился, стараясь не дышать. Сердце заходило ходуном. Сразу вспомнилось, как взрослые на Московской стращали их с пацанами за всякие шалости этим самым санитаром. Глеб всегда считал его неким выдуманным персонажем и не реагировал на казавшиеся глупыми угрозы. Зато теперь, когда довелось воочию встретиться с кошмаром из детских сказок, по телу пробежала дрожь. Волноваться вроде не о чем, на здоровье Глеб не жаловался, а вдруг как ошибется этот мифический борец с чумой? Гигант тем временем неумолимо приближался, с каждым мгновением становясь все больше, заполняя собой и без того тесное пространство центрального коридора. Широкие наплечники черного от копоти доспеха то и дело цепляли края ветхих хибар, рождая неприятный скрежещущий звук, от которого противно ныли зубы. "Проходи, проходи, проходи", как заведенный повторял про себя Глеб. Зловещая тень медленно ползла по платформе впереди своего хозяина, увидев на искрошенной станционной плитке очертания шлема Мальчик не выдержал и зажмурился. Бух, бух, бух. Каждый шаг исполина Палина на батом отдавался в голове, опустошал, лишая воли, отбряться не броневых пластин, кровь стыла в жилах. Достигнув апогея, какофония звуков, сопровождавших шествие черного санитара, разом оборвалась. В установившейся могильной тишине Глеб слышал только собственное сбивчивое дыхание. В напряженном ожидании прошла целая вечность. Неужели прошел?» — пронеслась отчаянная мысль. Не в силах более оставаться в неведении, мальчик приоткрыл глаза. Взгляд уткнулся в огромные железные сапоги, скользнул по закованной в броню фигуре. Голова санитара была повернута в сторону Глеба. Глухой шлем с вмонтированным под бувигер респиратором не позволял увидеть глаз гиганта, но отчего то мальчик был уверен, что борец с чумой смотрит именно на него. Глеб не отвел взгляд. Какое-то упрямство внутри не позволяло отвернуться в испуге. Черный санитар скалой возвышался над мальчиком и казалось, смотрел в самую душу. Секунды утекали одна за другой. Нервы звенели подобно натянутым струнам. Рядом послышался истеричный всхлип. Женщина с вязанием, не выдержав, судорожно отползала куда-то в сторону. Неизвестно, чем бы закончилась игра в гляделки, если бы не суета возле спуска в машинный зал. Чертыхаясь и костеря станционных механиков на все лады, на платформу выскочил размахивая руками коренастый очкарик, сведавшим виды портфельчиком. Потасканный свитер в ромбик, очки стрекозы. Глеб узнал его администратор сенной Пантелей Громов собственной персоной. Для поддержания торговых связей ему нередко приходилось покидать уютный кабинет родной станции. И это был, по всей видимости, именно такой случай. Вышедший следом местный распорядитель что-то отчаянно доказывал коротышке, но заметив закованного в броню огнеметчика, замер на полуслове и порскнул обратно в нутро технических помещений. Черный санитар наконец зашевелился, резко повернувшись на шум. Завидев Пантелея, подобрался как гончая, взявшая след, и стремительно пересек платформу. Подойдя вплотную, выудил из-под брони непонятный механизм, что-то вроде пистолета с миниатюрным экраном вместо прицела. Как не силился Глеб, но разглядеть мудреный приборчик со своего места он так и не смог. Даже не было видно, чтобы экран светился. Однако санитар, руководствуясь одному ему известными признаками, убрал детектор обратно и вцепившись могучей пятернёй в истрепанный свитер, легко поднял Пантелея в воздух. Тот лишь хватал ртом воздух и хлопал глазами, пока гигант тащил его по платформе на пятачок импровизированной центральной площади. Шлепнувшись на бетон, бедолага возмущенно вскрикнул и попытался встать, но нещадный удар железного сапога в живот заставил его скорчиться на полу в позе эмбриона. Никто толком не успел ничего сделать, а патрульные стояли в прострации, не решаясь вмешаться, когда из сопла огнемета ударила струя ревущего пламени. Там, где мгновение назад барахталась фигурка человека, Теперь бушевал огонь. Клубы черного чадящего дыма взметнулись вверх, растекаясь вдоль сводчатого потолка. Колонисты, ставшие невольными свидетелями страшной расправы, шарахнулись в стороны, истерически подвывая, самые слабонервные ринулись прочь к входам в туннели. "Стоять!" послышался властный голос начальника караула. Назад, кому говорю, сохранять спокойствие. У блокпоста моментально образовалась давка. Солдаты еле сдерживали обезумевшую от страха толпу. Никому не хотелось разделить участь Громова. Казалось, еще немного, и заслон неминуемо сомнется под напором людского потока. Но фигура черного санитара, удалявшегося в противоположном направлении, оказало на жителей отрезвляющее действие. Кратковременное помешательство закончилось так же быстро, как и возникло. Стоило бронированному гиганту покинуть станцию, толпа рассосалась за считанные минуты. Вопли ужаса сменились вздохами облегчения. Теперь, когда непосредственная опасность миновала, поведение окружающих магическим образом переменилось. Кто-то истово крестился, другие вполголоса восхваляли беспощадного борца с чумой. Миссия эта, как ни крути, благая, а ради искоренения заразы можно и потерпеть некоторые неудобства. На коптящее черное пятно посреди платформы внимания старались не обращать. Глеб на негнущихся ногах подошел к тлеющим останкам. В горле запершило от резкого запаха горелого мяса. Стараясь не смотреть под ноги, мальчик скинул ветровку и прикрыл труп, проклиная себя за то, что не смог, не совладал с собственным страхом, не вмешался, не сделал ничего, чтобы хоть как-то повлиять на судьбу Пантелея. Тот факт, что деятельный и неугомонный администратор Семной оказался чумным, до сих пор не укладывался в голове. Но даже если и так, это не может служить оправданием проявленной жестокости. Мальчик в смятении оглянулся, рассматривая лица снующих вокруг колонистов. Сонные, хмурые, озабоченные, испуганные, но все как один равнодушные. Почему люди вокруг допускают подобное? От чего так трясутся за свои жизни и ни в грош не ставят чужие. Похоже, в копилке неразрешимых вопросов появился еще один. И Тарана, как назло, рядом нет. Ужон бы, наверное, объяснил Глебу, откуда у взрослых такое безразличие к чужому горю. Местный люд, как ни в чем не бывало, разбредался по палаткам и лежакам, досыпать оставшееся до побудки время. Мальчик и не заметил, как остался в центре платформы один. Не сказать, что он хорошо знал Громова, но оставаться безучастным, а тем более взять и просто уйти, не мог. На плечо легла чья-то рука. Скоро прикатят мортусы. Не надо тебе на это смотреть. Женщина в вязаном берете мягко подтолкнула Глеба в спину. «Пойдем, покормлю тебя. Момент для еды был прямо, скажем, не самый подходящий. Спасибо, не хочется что-то. Глеб аккуратно отстранился, но престарелая дама продолжала настаивать. «Пойдем, мальчик, пойдем. Угощу тебя супом, а ты отдашь то, что подобрал. Вязальщица натянуто улыбнулась. Вы о чем?» – недоуменно переспросил Глеб. О том, что нашел у этого чумного Ты тут столько времени торчишь. Скажешь просто так, что там было, а? Женщина подцепила носком ботинка оплывший от жара портфель Пантелея и отпихнув крышку в сторону, заглянула внутрь. Давай, шпана, выкладывай, чем поживился. Мальчик отшатнулся, скривившись, замотал головой не в силах мириться с подобным проявлением бессердечия. На лице его застыло отвращение. На женщину реакция Глеба оказала не меньшее действие. Осёквшись на полуслове, она вдруг закрыла рот руками, словно пыталась вернуть назад брошенные в порыве алчности слова, потом стыдливо отвернула лицо и убежала прочь. Когда над платформой включились дополнительные лампы, возвестив о наступлении утра, мальчика на станции уже не было. Дозорный из блокпоста безропотно пропустил его наружу еще ночью, побоявшись, что чумазый подросток, торчавший возле трупа, каким-то образом мог подцепить заразу. Шагая по шпалам, Глеб все не мог оправиться от испытанного потрясения. Сейчас, как никогда раньше, хотелось увидеть Тарана, поделиться переживаниями, спрятаться за надежной широкой спиной сталкера успокоить расшатанные нервы. За последние несколько дней этот крохотный, уцелевший в ядерном катаклизме мир не переставал его удивлять и успел порядком надоесть своей абсурдностью, необоснованной жестокостью и безнадежным цинизмом. И в будущее этого мира Глеб уже давно перестал бы верить, если бы не поселенца мощного Люди открытые и жизнерадостные, в отличие от чёрствых и злых обитателей подземки. Пробираясь сквозь мрак незнакомого перегона к обиталищу военных медиков, мальчик отбросил хандру и зашагал бодрее. Мысль о далеком острове согревала душу.